Глава 12 Краюхин сдержал слово. Меня наделили чрезвычайными полномочиями на время поисков школьников. А редакция превратилась в координационный штаб. Но перед этим мы провели собрание в Ленинской комнате. И когда я говорю «мы», то имею в виду себя, Краюхина, специально заехавшего вместе со мной в Андроповское известие, и Богдана Серафимовича Хватова. «Дорогие коллеги!» – обратился он к коллективу с небольшой трибуной, специально установленной в центре стола. Я говорю с вами в тревожный час. В нашем городе пропали четверо малолетних детей, пятиклассников, и партия обращается к вам за помощью. Искать ребятишек вместе с милицией будут простые советские граждане. А наша с вами задача — следить за поисками, направлять добровольцев, обеспечивать взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов. Главой общественного штаба назначили меня, за что я благодарен партии и народу, оказавшему мне столь высокое доверие. А я, в свою очередь, назначаю своим помощником старшего корреспондента Евгения Кошеварова. Прошу обращаться к нему со всеми вопросами, пока мы с Анатолием Петровичем Краюхиным будем контролировать ситуацию на партийном уровне. Услышав это, даже сам первый секретарь не выдержал и поморщился. Я же старался сидеть в президиуме с каменным лицом. Фактически, это был спектакль, чтобы пусть даже временная передача власти не выглядела проигрышем и унижением Хватова. А так, это будто бы он координировал поиски, оказав мне высокое доверие и передав часть полномочий. «Все-таки противный он мужик оказался. Не единый партиец, как тут же краюхина а самый обыкновенный карьерист». «Спасибо, Богдан Серафимович. Я сухо поблагодарил Хватова и сменил его на трибуне. А теперь, коллеги, расскажу, как мы будем действовать». Время уже давно перевалило за обед и близилось к концу рабочего дня. Но ни один из корреспондентов, а также других работников вроде бухгалтеров или машинисток не проявил недовольства. Напротив, все горели энтузиазмом, даже старушка Метели точившая на меня зуб. И когда я рассказал все детали плана, мы немедленно приступили к работе. Для начала мы составили описание пропавших детей и короткий опросник для тех, кто изъявит желание участвовать в поисках. К счастью, я довольно быстро восстановил его по памяти, основываясь на опыте своей прошлой жизни. Ведь перед тем, как отправиться на поиски пропавшего мальчика в 2024 году, Мы с Робертом, Снежинкой и другими волонтерами проделывали похожую подготовительную работу. Важно было составить не только описание внешности, но и указать особые приметы вроде речевых дефектов, особенностей поведения и ярких деталей. Кроме того, для поисков были важны такие подробности, как случались ли ссоры в семье, какие в целом были отношения, в каком состоянии в последний раз видели пропавших – веселыми, подавленными, взбудораженными – «Важно было, и кто видел детей перед исчезновением, о чем они говорили, что могли случайно услышать. Я все это скрупулезно записал. Потом мы, Зоя Шабанова и Сони Кантер, структурировали получившийся список вопросов. Затем Метранпаш, Правдин с помощниками под бдительным руководством Клары Викентьевны сверстали опросный лист. В типографии запустили его в печать, а я составил сообщение для патрульных машин с громкоговорителями. Теперь осталось только записать его на магнитную пленку и размножить». Тоже целая история. Это в 21 веке. Ты можешь хоть на смартфон записать звук. Потом разослать его в мессенджере, выложить в ВК или Телеграм. А тут берешь электронику 302, кромовский магнитофон с символом Московской Олимпиады 80, надиктовываешь на кассету несколько раз, чтобы патрульным потом реже перематывать нужно было. Следом еще одно, чтобы ни на одной машине это крутилось. К счастью, кассетники в это время уже не были редкостью, особенно в редакциях. И еще нам очень помог Дорофий Хлыстов, наш местный Сапкор всесоюзного радио. К моему стыду я не обратил на него внимания раньше, хотя работал он в плотной сцепке с нашими корреспондентами, да и зарплату, к слову, получал в нашей бухгалтерии. Банковских карт ведь еще в СССР нет, и деньги Сапкору из Москвы не отправишь. Вот еще мне один урок – не полагаться на капризную память своего предшественника, а больше интересоваться деталями работы самому. Так вот, Хлыстов, колоритный дядька с моржовыми усами и седой как лунь, был вдобавок еще и радиолюбителем. Более того, руководил местным неформальным клубом таких же ценителей азбуки Морзе, шипящих приемников и причудливых антенн с полупроводниками. То есть в том, что для меня и в прошлой жизни было темным лесом, и в этой – новой. Двойка мне по подготовке медиахолдинга. Надо исправляться. И я тут же взялся за это с энтузиазмом попросил Хлыстова не только записать дубы сообщения своим голосом, но и организовать своих соратников-радищиков, чтобы они между собой тоже информацию передавали. А потом, когда из милиции приехали за кассетами, на них был записан вот такой текст. «Внимание, внимание, дорогие товарищи! Районный комитет Коммунистической партии просит вас оказывать содействие работникам милиции и добровольцам в поиске четверых пропавших детей. Отвечайте внимательно на их вопросы». Также вы можете сами принять участие в поисках. Общественный штаб находится в здании редакции газеты Андроповские известия по адресу Улица Профсоюзов, дом 6. Номер телефона 2000, Дополнительный 2002. Патрульные умчались с сиренами и мигалками, оставив нам следователя обшилаву. По договоренности с полковником Смолиным от милиции в нашем общественном штабе должен был остаться наблюдатель и я радовался, что на его роль выбрали моего знакомого. Следующим моим шагом стала отправка поисковых групп. Я выделил самых активных сотрудников и назначил их звенивыми. Получив опросные листы и растиражированные портреты пропавших ребят с ФИО и описанием примет, они всей гурьбой отправились на автобусную остановку. Уже на месте они распределят зоны ответственности и будут собирать информацию, опрашивая соседей, учителей и школьников. Если выяснится что-то интересное, звеньевые должны будут звонить в редакцию, чтобы поделиться информацией. Естественно, не по одному из общих номеров, а по отдельному, чтобы в случае чего не тратить время на дозвоны. И эта предосторожность оказалась не лишней. Прошло не более получаса, как на редакцию обрушился шквал звонков. Бедная Валечка не успевала записывать сообщения от бдительных граждан, и я попросил корреспондентку Катю периодически подменять секретаршу. А ее подружку Люду поставил в пару к Зое Шабановой, которая принимала звонки в нашем кабинете. Я предвидел такую ситуацию и заранее добавил в запись второй публичный телефон. И еще я попросил Зою связаться с Котиковым, чтобы тот приехал ко мне. Но самое будоражащее случилось чуть позже. В кабинет прибежала взволнованная Валечка с выпученными глазами и сбивчиво объяснила. «Вахтер внизу бьет тревогу, не зная, что делать с огромной толпой народа, изъявившего желание искать пропавших детей». А вот тут уже моя недоработка. Координированием-то я в будущем не занимался, только слышал в общих чертах от Роберта. Надо было сразу проинструктировать Михалычу, что делать, когда начнут приходить добровольцы. Продолжаем работу, сказал я под очередную трель телефона. Я выйду к людям. Давай-ка я с тобой, Жень, решительно завел бульбаш. И я подскочил обшилава. Я кивнул, и мы втроем отправились вниз. Гомон толпы мы услышали еще в лифте. А когда створки двери открылись, нас буквально накрыло шумом. Бедняга Михайлович тщетно пытался успокоить людей, которых скопилось в холле уже несколько десятков. И еще столько же, если не больше, стояло на улице перед входом. Я мельком взглянул на часы. Рабочий день уже закончился, и это, скорее всего, лишь первая волна желающих помочь, которые или отпросились пораньше, или трудились неподалеку. Признаться честно, я недооценил энтузиазм андроповцев. «Начальник!» — крикнул кто-то. «Ты нам скажи, что делать-то!» «Это же Евгений Семенович, чем нам помочь?» Товарищи, редактор, умоляю, найдите наших детей! Вы ведь что-то уже придумали, правда?» «Так, это, похоже, родители кого-то из мальчиков. Наверняка где-то рядом и остальные». В том, что они появятся, я не сомневался, только подспутно боялся истерик. Но я ошибался. Мама и папа школьников старались не показывать своего отчаяния и наравне со всеми рвались в бой. «Тихо, товарищи!» Я поднял обе руки с раскрытыми ладонями. «Прошу тишины!» «Спасибо!» «А теперь давайте все вместе выйдем на улицу!» Толпа послушно зашевелилась, постепенно освобождая холл. А я повернулся к бульбашу и сказал ему. «Виталий Николаевич, тащи сюда из типографии опросники с портретами. Сколько осталось?» «Водители попроси помочь. Еще те, кто остался. Вон с вахты, набери валечку, пусть она всех пришлет!» «Понял!» — кивнул бульбаш, как будто еще сильнее похудевший и вытянувшийся. Мельком проследив за ним, я вышел на крыльцо и попытался охватить взглядом всю увеличивающуюся толпу. Человек сто уже, не меньше, а вон еще с остановки идут. Милиция даже подъехала на всякий случай на желтой патрульной копейке синей полосой вдоль борта. Все-таки ни первомайская демонстрация, ни парад победы. Скопление людей во все времена беспокоит блюстителей порядка. Однако тот факт, что еще один милиционер, пусть и в штатском, стоял сейчас рядом со мной, значительно упрощал ситуацию. Патрульные знали об шилаву, и потом они вмешивались, а просто наблюдали. «Товарищи!» Я вновь поднял обе руки, чтобы привлечь к себе внимание. «Прошу тишины, товарищи!» Я дождался, пока люди перестанут переговариваться и шикать на тех, кто на автомате продолжал болтать. А потом продолжил. «Товарищи, большое вам спасибо за то, что откликнулись. Уверен, все мы поможем милиции и добьемся цели. Сейчас мои коллеги раздадут вам специальные опросные листы и портреты пропавших детей, а потом мы вместе распределим задачи». «Евгений Семенович!» Раздался знакомый голос, и я увидел в толпе парня, машущего мне рукой. Это был комсомолец Вася Котиков, а с ним еще десятка-два человек, среди которых выделялись музыканты «Боя с пустотой». Я жестом позвал их, и они аккуратно, но уверенно направились ко мне сквозь толпу. И тут, когда прошло первое волнение, я начал узнавать и других людей среди собравшихся. Огромный таксис Петя, вышедший из подъехавшей Волги шашечками. «Парни в восьмиклинках и клетчатых штанах», Вовка Загораев с друзьями-спортсменами. «Гриша Чорба в компании, работяг Заказе. «Еще один Петя, мой бывший сосед Густав, десантник-афганец», что-то активно объясняющий таким же подтянутым мужикам в голубых беретах. «Егор Сагайдачный в темно-синей летной форме, а с ним еще человек пять сосуживцев». Даже диссидент котенок внезапно оказался среди людей, желавших помочь в поисках. «На город уже опустили сумерки». Серое здание вот-вот должна была накрыть темнота. С неба посыпалась какая-то противная смесь дождя и снежной крупы, но андроповцев это не смущало. Они откликнулись на призыв о помощи, и если их могло что-то остановить, то точно не погода. Жители были разными. Пусть их и объединяла общность под названием «Советский народ», но у каждого была своя жизнь, свои страхи, мечты. Так было всегда, но не сегодня. Исчезновение школьников, беззащитных детей, не могло оставить равнодушным никого. Уж как тот же котенок ненавидел власть и всеми силами стремился к ее незажению, есть вещи, что вне политики и идеологии. Ведь если он приперся сюда, чтобы использовать происшествия в своих целях, ему нет оправдания. А Вот только, похоже, он и вправду хочет только помочь. «Евгений Семенович, мы как только услышали, сразу пришли». Еще один мой знакомый с пушистой фамилией комсомолец Вася Котиков, пробрался ко мне, горячо пожал руку. Жребкин, районный секретарь в ЛКСМ, тоже в курсе, готовит общий сбор. Мы просто раньше пришли. Что нужно делать? Значит, так, Василий, я посмотрел на него, на музыкантов и комсомольцев: бери своих, делите народ на группы и отправляйтесь на поиски. Информация по детям, нужной подробности, все на листах. Я нарезал им на общей городской карте района, чтобы не пересекались с другими группами. Вот тут мне, к слову, Михайлович помог. Наш вахтёр, оказывается, разряд имел по спортивному ориентированию. А карта Андроповска у него в коморке висела. Он ее снял и как раз мне принес. И тут еще на крыльцо вышли бульбаш с водителем Севой. Они несли пачки опросников и портретов пропавших. Я посмотрел на толпу. Прикинул по-прежнему увеличивающееся число людей. Нужен транспорт. И одной нашей «Волгой» с парой уазиков здесь точно не обойтись. А потом я снова выцепил из толпы монументального таксиста Петра и позвал его. Народ уже волновался, люди рвались в бой, безызвестность была для них хуже всего. Но и отправлять такую прорву бессистемно прочесывать город мне не хотелось. И вот еще важный момент. Мы их распределим по районам, а связь они как будут держать? Телефонов, автоматов в Андроповске, конечно, хватает, но друг другу по ним не позвонишь, это ведь не мобильники. «Петя, у тебя в машине ведь есть рация?» Спросил я таксиста, когда он подошел ко мне. И едва парень кивнул, я продолжил. «Созывай своих, нужно развести всех добровольцев. Плюс каждая машина будет передвижной точкой связи». В этот момент я меньше всего думал о том, что такси даже в Советском Союзе платное, и кому-то потом придется рассчитываться. Сейчас нужно организовать людям транспорт, а остальное — детали. «Так себе история, да, Евгений Симонович? Вовка Загораев, стоявший все это время поодаль, тоже решительно подошел ко мне. «Мы с ребятами тут посовещались. Надо послать гонцов по всем качалкам. Пусть тоже выходят детей искать». «Надо, Володя, надо!» — кивнул я и замахал руками, привлекая к себе внимание еще сильней разросшейся толпы. Вот только народу на небольшой площади перед редакцией уже так много, что слышать меня теперь довольно проблематично. И тут я мысленно чуть не ударил себя ладонью по лбу. Ведь обратил же внимание на милицейскую копейку, а того, что она тоже с громкоговорителем, не учел. Эдди пшилава кстати, тоже сразу не сообразил, явно от волнения. Но патрульных, слово, слову, оказались порасторопнее. Один из них уверенно направился в мою сторону, зажав подмышкой портативный громкоговоритель, он же матюгальник.